и жалею, что никак не могу вознаградить его за помощь, которую он столь охотно оказал мне, не думая, насколько это опасно для него. Я только сунула ему в руку на память две гиней, когда он остановился в дверях, подняв повыше свечу, и в его честных серых глазах на невозмутимом лице блеснули слезы, а губы словно безмолвно шептали добрые напутствия. Увы, больше я ему дать не могла,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 А потому надела простое черное шелковое платье, пелерину, черную вуаль, которые первые двадцать 30 миль ни разу не откинула, и черную шелковую шляпку. Ее мне пришлось взять у Рейчел, так как своего подходящего головного убора у меня не нашлось. Была она не слишком модной, что при данных обстоятельствах оказалась вполне кстати. А Артура мы одели в самый скромный его костюмчик и завернули в шерстяной платок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 Та самая, которая стояла тут прежде, а потом сохранялась в новом доме как любопытное наследие старины и теперь была поспешно поставлена обратно. Старуха подала ужин мне и Артуру в гостиную и по всем правилам доложила, что хозяин, кланяется миссис Грэхэм, не комнаты приготовил, насколько позволила спешка, но будет иметь удовольствие завтра же самолично засвидетельствовать ей почтение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 Я все еще почти не осмеливаюсь уповать. Мистер Хантингдон, как выяснилось, всячески старается узнать, куда я скрылась. Он явился в Стейнингли собственной персоной, ища возмещение своим обидам, в надежде что-нибудь узнать о своих жертвах, а то и найти их там. И с бесстыдной невозмутимостью наговорил столько лжи, что дядя почти ему поверил, и настойчиво советует мне вернуться к нему и от души помириться с ним